Глава 16 Александра. Больше часа прошло, а Миллер так и не появился. Сперва я жутко нервничала, представляя себе сегодняшний день с ним вдвоём. Никак не могла решить, что надеть. Мы останемся пока в номере или куда-нибудь пойдём. Куда? После долгих раздумий выбрала укороченные серые брюки и молочно-белый пуловер-оверсайз. -over Холодрыга жуткая — что на улице, что в отеле. Волосы. С ними что делать? Пусть останутся так, в художественном беспорядке. Шею прикрывают. готово вроде бы. Что дальше? Займусь своими делами. Вот что. Достала из портфеля распечатку своего будущего доклада, разложила листы на диване и пошла заваривать чай. Аппетита после огурцов вообще нет, а горячий отвар ромашки согреет и успокоит нервы. Поставила огненную кружку на столик у дивана, села. Звонок. Юлька. «Проснулись? Поздравляюсь!» — начала я. «Сань, ты в курсе, что твой хоккеист придумал?» — гаркнула она так, что я аж подпрыгнула. «Так, мы же с Андреем не договорились, сюрприз это будет для Юли или просто подарок». «Что именно?» Позвонил только что ромки и говорит, «Дарю вам пентхаус на годовщину, прикинь». Насчёт этого я в курсе, да. Ты как будто не рада. Я очень рада. А если бы он позвонил на полчаса раньше, была бы вообще счастлива. Мы ж думали гульнуть вместе, если ты помнишь. Но купили всякой всячины уже, чтобы у себя приготовить. А теперь что? Эх, куда теперь это всё девать? Вези сюда, что-нибудь придумаю. Нам тут ещё почти две недели куковать не пропадёт. «А, ну ладно. Ты права, Сань. Слушай, вы что, вместе ночь провели?» «Они так накидались вчера, что Ромка предложил ему остаться у вас. Я проснулась, а он рядом. И... что?» «И... ничего. Так впечатлился твоей кружевной сорочкой, что полез целоваться. А меня чуть на него не вывернуло. Опять как вчера затошнило. Стоило мне от подушки голову оторвать». «Сейчас забегу тут в аптеку, куплю для тебя тест, раз сама ты такая упертая». Опять она за своё. «Рома с тобой? Слышит нас?» «Нет, я одна в машине. Он в ароматном мире застрял. А твой где?» Сказал, что вещи возьмёт и ко мне, но пока что-то нет его. «Знаешь, Сань, ощущение у меня, что он не нам, а себе подарок сделал. Скажет, небось, что негде теперь ему ночевать, горемычному, и...» Так и сказал. Юлька в голос заржала, как конь. «Благодетель, блин! Ну, держись, Темникова, сорочку можешь не возвращать. У нас сегодня только первое свидание, вообще-то. И вам не по пятнадцать лет, чтобы ходить вокруг да около!» Юлька завозилась, шурша пакетами. «Пора уже ребёнку имя выбирать, а у них первое свидание, я не могу». «Ещё раз, Юль, эти препараты все репродуктивные функции убивают». Я, может, вообще никогда матерью не смогу стать. А ты всё. Ладно, прости, Сань. Слушай, я видела в буклете. Есть у Миллера на крыше джакузи? Не знаю. Я только в гостиной и ванной была. Сама скоро проверишь. Встречаемся у нас через полчаса. На том мы и простились. Гроза что-то не на шутку разошлась. Небо чёрное, словно не утро, а поздний вечер. Дождь не прекращается ни на минуту. «Ну-ка, посмотрим прогноз». Только я открыла приложение... «Тем никого!» — проорала басом из холла. «Ты где, душа моя?» «Чёрт!» — Белов притащился. И как не вовремя. Я отложила телефон, окинула тоскливым взглядом исходящую паром кружку и уютный диванчик и пошла на голос. «Илья Алексеевич...» поздоровалась, не скрывая недовольства. «Воронцовых пойдем поздравлять?» «У них планы поменялись. Будут отмечать вдвоем. Без нас. Да? Ладно. Значит, выходной можно перенести. Рад. Уже успел соскучиться по тебе». «Ну что за сволочь?» Илья сделал шаг ко мне. Я отступила. Еще один шаг. Я попятилась. «Тебе скоро доклад читать? Ты готовишься вообще?» Интимным шёпотом поинтересовался шеф, уперев руки в стену по обеим сторонам от меня. «Не посрамлю честь вашей компании, не волнуйтесь». Послышался щелчок, дверь открылась. «Я не вовремя», — невозмутимо проговорил Андрей, оглядывая нас с Беловым. Полнейшее отсутствие заинтересованности на лице. А Белов, наоборот, с любопытством переводил взгляд с него на меня И обратно. «Приветствую». Шеф протянул руку. Миллер пожал. «Думал, пойдем вместе молодоженов поздравим. А оказывается, у них изменились планы». «Да, я слышал». «Мне позже зайти?» Он посмотрел мне прямо в глаза. «Я ухожу. Саша, если с докладом нужна помощь, вечером загляну к тебе. Будет доступна для звонка». «Хорошо, Илья Алексеевич». Он кивнул и скрылся за дверью. Через секунду хлопнула дверь соседнего номера. Андрей поставил на пол объемную кожаную сумку, прислонил к стене длинный зонт-трость. «У тебя с ним...» «Ничего нет». Он едва заметно кивнул, а я продолжила молча пялиться снизу вверх. «Великолепный молодой мужчина, выше меня ростом на две головы». Мощный торс обтянут чёрной курткой с тонкой кожи. Крой реглан делает плечи ещё шире. Полы расходятся, под ней — синий кашемировый пуловер, из ворота которого выглядывает белая футболка. Тёмные, обтягивающие крепкие бёдра джинсы утянуты на талии ремнём с простой металлической пряжкой. Я вспомнила его совсем без одежды и с шумом выдохнула. Спешно закрыла глаза — потому что какая-то неодолимая сила вела, мой взгляд, ниже и ниже. Андрей совсем не похож на парней, которые ради рельефа целыми днями пропадают в качалке. Нет у него этих непонятного происхождения бугров. Тренированное тело, привыкшее к тяжёлым регулярным физическим нагрузкам, выдавало в нём профессионального спортсмена. И вообще весь он олицетворение мужественной, какой-то даже порочной красоты. Я вдруг ощутила прикосновение теплых пальцев. Они обхватили запястье и потянули вперед. Инстинктивно выставила перед собой руки и тут же уперлась в широкую грудь.